Вот мир, как, по словам моих наставников, он был устроен, в дни моего детства. Крестики — суть порталы, кольцом стоящие у его вечных и незыблемых границ. Если провести шесть линий, соединив порталы попарно, вот так он поднял голову. Видите, где пересекаются все линии? Здесь, в центре. Эдди почувствовал, что руки И спина у него покрывается гусиной кожей. Во рту у молодого человека вдруг пересохла. Это она, Роланд. Это Роланд кивнул. Его изрезанное морщинами лицо было мрачно и серьезно. В одном вонном средоточии находится великий портал. Сиречь тринадцатые врата, правящие не только этим, всеми мирами он потыкал палочкой в центр круга здесь стоит темная башня которую я искал всю свою жизнь тринадцать у каждых из двенадцати малых брат продолжал стрелок великие пращеры поставили страж ребенком я мог перечислить их всех в стихах которыми, которым меня выучила нянька и повар Хэнкс, но мое детство — достояние далекого прошлого. Конечно, среди них был медведь, рыба, лев, нетопырь и черепаха — важная фигура. Глядя в звездное небо, стрелок в глубокой задумчивости наморщил лоб, потом его лицо озарила удивительно радостная улыбка, и он прочел «Черепаха, великанша» Держит землю на спине. Неохватная такая, Не приснится и во сне. Мир на панцире качает От утра и до утра. Мыслью, пусть неторопливо, Да зато всегда добра. Обо всяком каждом помнит, Знает всех наперечет. От того-то повсеместно Ей и слава, и почет. Кто клянется, Всяк помянет, а иначе веры нет. Черепаху не обманешь, это знает целый свет. Все ей мило, все любезно, будь то суша или моря, Или даже пострелята, а гольцы, как ты и я. Стрелок, озадаченно и смущенно, хохотнул. Этим стихам меня научил Хэнкс. размешивать бывало... Глазуль для какого-нибудь торта и поет, и нет-нет, досунет мне ложку, глотнуть с краешка капельку сладкого. Диву даешься, что только мы помним, верно? Ну, как бы то ни было, я рос, взрослел и мало помалу пришел к убеждению, что никаких стражей нет, что они скорее символы, чем материя. Похоже, я ошибался. — Я назвал его роботом, — сказал Эдди. Но на самом деле это был не робот. Сюзанна права, когда подстрелишь робота, единственное, что течет, — это машинное масло. Я думаю, Роланд, этот медведь — то, что в моем мире называется киборг. Существо, которое отчасти машина, а отчасти живая плоть и кровь. Я смотрел одно кино. Про кино мы тебе объясняли, да? Чуть улыбаясь, Роланд кивнул. Ну вот, кино называлось «Робокоп». И мужик там не больно-то отличался от медведя, которого убила Сюзанна. А почем ты знал, куда ей надо было стрелять?» «Вспомнил старые байки в изложении Хэнкс, ответил Роунд. бы я помнил одну только болтовню своей няньки, будь бы тебе иди сейчас у медведя в брюхе. Скажи-ка, если в вашем мире ребятенок порой чего-нибудь не понимает, велят ему натянуть соображальную шапочку». — Да, — сказала Сюан... Сюзанна. — А как же? — Вот и здесь так говорят. А пошло это присловие с историей о стражах. Все они якобы носили с собой запасные мозги, да не в голове, а в шапочке. Стрелок посмотрел на них совершенно затравленными глазами и опять улыбнулся. Не очень-то она была похожа на шапочку, а? — Нет, — откликнулся Эдди но сказка ложда в ней намек, чтоб спасти наши шкуры хватило. Теперь-то я думаю, что искал одного из стражей с тех самых пор, как пустился в свое странствие, продолжал Роланд. Когда мы разыщем врата, что стерек этот шардик. хитрость хитрость невелика, стоит лишь пройти вспять по его следу, мы, наконец, узнаем, куда держать путь. Нужно будет встать к вратам спиной, а затем просто идти вперед, не сворачивая. К центру круга к башне эдди открыл рот чтобы сказать ладно давайте-ка поговорим об этой башне и наконец раз и навсегда выясним что она такое какой в ней смысл и самое главное что с нами произойдет когда мы туда доберемся но мгновение спустя снова закрыл не издав ни звука час еще не пробил не время было говорить о башне сейчас когда роланд так явно страдал когда лишь искра их костра не давала мраку ночи подступить вплотную. — Теперь пойдем дальше, — тяжело молвил Роланд. Я, наконец, обрел свою дорогу. После стольких долгих лет я отыскал верный путь. Но в то же время я, кажется, теряю рассудок. Мое здравомыслие рушится, разваливается, подобно тому, как оползает под ногами крутая насыпь, размытая дождем. Это наказание мне за то, что допустил гибель мальчика, никогда не существовавшего. И это тоже. к. Что за мальчик? Роланд, полюбопытствовала Сюзанна. Роланд быстро взглянул на Эдди. И ты не знаешь? Эдди помотал головой. Но я говорил о нем, сказал Роланд, даже бредил им, когда болезнь моя была в разгаре, а сам я при смерти. Голос стрелка вдруг поднялся на пол октавы, и он так здорово передразнил Эдди, что Сюзанна ощутила внутри тугую спиральку суеверного страха. — Если ты не перестанешь болтать про этого проклятущего пацана Роланд, я заткну тебя пасть твоей же рубахой. Обрыдло про него слушать. — Помнишь такой разговор, Эдди? Эдди тщательно обдумал вопрос. Пока они с Роландом с великими муками пробирались берегом моря от двери с надписью «Узник» к двери с надписью «Владычица теней», Стрелок говорил о тысяче разных вещей и в горячечных монологах упоминал, кажется, тысячу имен. Аллен, Корт, Джейми де Керри, Кадберт — это имя чаще всех прочих, Хэнкс, Мартин или, возможно, Март, как месяц — Уолтер Юзен помянул даже какого-то парня с невероятным именем Золтан. Эдди очень устал слушать про всех этих людей, с которыми никогда не был знаком и вовсе не стремился знакомиться. Но, конечно, у Эдди в то время были и свои проблемы. Взять хотя бы героиновую абстиненцию или постоянно томившие его Чудовищное изнеможение, какое бывает после долгого авиарейса, когда нарушаются все биоритмы организма. Впрочем, справедливости ради следовало признаться. Эдди догадывался, что Роланду его сказочки с надломом, про то, как они с Генри вместе росли и вместе стали торчками, опостылили не меньше, чем ему байки Роланда. Но он не помнил, чтобы когда-нибудь обещал заткнуть Роланду пасть, Его же рубахой, если Роланд не перестанет болтать про какого-то там пацана. — Ничего не припоминаешь, — спросил Роланд. — Совсем ничего? — Да точно ли ничего? А легчайшая неуловимая щекотка, сродни ощущению дежавю, возникшему у Эдди, когда он разглядел прощу, затаившуюся в торчащем из пня куски дерева, Эдди попытался понять, что это за щекочущее чувство, но... Того, как не бывало, Во вообще не было, — решил Эдди. Просто мне очень хотелось, чтобы было. Уж больно Роланду худо. — Нет, — сказал он, — извини, старина. Но я же рассказывал тебе. Голос Роланда звучал спокойно, но под невозмутимостью тона алой нитью билась и трепетала настойчивость. Мальчика звали Джейк. Я принес его в жертву, погубил. Ради того, чтобы, наконец, догнать Уолтера и заставить говорить. Я сгубил его под горами. На этот счет Эдди мог высказаться более категорично. Ну, может, так оно и было, только рассказывал ты другое. Ты говорил, что пробирался под горами в одиночку на какой-то раздолбанной дрезине. Пока мы волоклись по взморью, про это ты много говорил, Роланд. Про то, как страшно было одному». Я помню, а еще я помню, что рассказывал тебе про мальчика и про то, как он сорвался с эстакады в пропасть. Зазор между этими двумя воспоминаниями и разрывает мой рассудок. — Ничего не понимаю, — обеспокоенно подала голос Сюзанна. — А я, — сказал Роланд, — по-моему, только начинаю понимать. Он подбросил в огонь болежника. В темное небо винтом взвелись толстые снопы багряных искр, И вновь устроился на прежнем месте между Эдди и Сюзанной. Сейчас вы узнаете чистейшую правду, — начал он, — а следом чистейшую ложь, которая должна быть правдой. В прайстауне я купил мула, и когда, наконец, добрался до Талла, последнего поселка перед пустыней, животное еще было полно сил».